Глава двадцать вторая Гюнтер позвонил в Сенат-хаус из телефонной будки на самой окраине Бирмингема, оставив Сайма в машине. Гесслер ждал звонка и велел ему явиться с подробным докладом сразу по возвращении в Лондон. Через два с небольшим часа Сайм высадил его у посольства, и Гюнтер пошел прямиком в кабинет Гесслера – Начальник слушал, как гестаповец делится своими впечатлениями о Манкастере объятым страхом, но при этом уклончивым и скрытным. Гюнтер рассказал и о других гостях Манкастера, побывавших в квартире раньше его и Сайма, и, по его мнению, совершивших там обыск. Гесслер нахмурился, почти сведя черные брови на переносице. Он был обеспокоен. «Это люди из Сопротивления?» «Допускаю». «Зачем еще обыскивать квартиру?» Гюнтер выложил на стол фотографии и ткнул пальцем. «Если это были университетские друзья, то они здесь». «Черт!» — выругался геслер Гюнтер удивился. На встрече в пятницу эсэсовец показался ему человеком, держащим свои эмоции в узде. геслер велел ему оформить письменный рапорт, пойти домой и явиться на следующее утро. Сам он ночью переговорит с Берлином. Гюнтер расположился за столом в выделенном ему кабинетике дальше по коридору и спокойно принялся составлять рапорт, занося на бумагу слова мелким аккуратным почерком. В кабинете было пусто, если не считать письменного стола, стульев, стеллажа для документов и шкафа, где висел его гестаповский мундир. Гюнтер редко надевал его, считая, что кажется в нем толстым, а строгие четкие линии мундира подчеркивают обрюзглость его лица — Ему было неприятно, что Геслер выглядит подтянутым в своей эсэсовской форме, будучи на 10 лет старше. На стене висели портреты Гитлера и Гиммлера. На столе стояли фотографии брата и сына. Из окна за столом открывался обзорный вид на Лондон, такой же, как из кабинета Геслера Час спустя Гюнтер, смертельно усталый, отправился к себе на квартиру. Он перекусил и и посмотрел новости, вслед за которыми вновь показали обращение Мосли. Хорошо, что британцы наконец-то решились, но Гюнтер не мог понять, почему только сейчас. Прежде чем лечь в постель, он перечитал письмо сына. Гюнтер был в Крыму, когда он навещал Михаэля прошлым летом. Два дня в тряском поезде, сначала через белорусские леса и болота, потом по украинской равнине. Через каждую милю бетонные блокпосты с охраной. Михаэль обрадовался отцу, и они почти каждый день ходили на пляж. Сын, белокурый, атлетического сложения, выглядел энергичным и воодушевленным. От Ганса, покойного дяди, к нему перешли буйный энтузиазм и, вероятно, телесная привлекательность. В октябре Михаэлю исполнилось 11. Все, что мог сделать Гюнтер, это послать открытку и подарок. Гюнтер улегся, но спал плохо. ворочился и метался. Ему приснилось, будто он снова в лесу с братом в ту ночь, когда Гейдрих выступал перед ними у озера. Ганс отворачивался от него и глядел на воду. На красивом лице читалась бесконечная печаль. В Посольство он вернулся в восемь утра. Входя в кабинет Гесслера, он увидел, что эсэсовец смотрит из окна на город. Глаза штандартенфюрера были красными. При всей своей аккуратности он, как ни странно, не побрился. Видимо, провел на ногах всю ночь. Небо затягивали свинцовые тучи, в воздухе висел легкий туман. Гесслер указал на кресло. Нахмуренный, напряженный от волнения и возбуждения, он был совсем не похож на себя пятничного. Гюнтер по-прежнему ощущал тупую печаль прошлого вечера, но не пытался прогнать ее. Она помогала ему быть отстраненным, объективным. Он заметил, что его вчерашний рапорт лежит у Геслера рядом с фотографией университетской группы Манкастера. «В газетах этим утром только и пишут, что о перемещении евреев», — произнес Гюнтер, чтобы прервать молчание. «Правительство поздравляет себя с блестяще проведенной операцией». Геслер повернулся, кивнул и едва заметно улыбнулся. Так строгий учитель поощряет ученика, прилежно выполнившего задание. «Вы ведь по этому профилю работали на родине. Насколько мне известно, английская операция прошла не так уж гладко. И разумеется, — добавил Геслер презрительно, — всякие проповедники подняли шум, пытаясь устроить протесты. Жаль, что Англия не католическая страна». «Папа понимает, что истинные его враги — это коммунисты». «Всех удалось собрать?» «Почти всех. Около 150 тысяч. Я знал о готовящемся мероприятии, разумеется, но, к несчастью, не мог сказать вам». В голосе геслера прорезалась была и самоуверенность. «Ради успеха операции ее следовало держать в строгом секрете». «Разумеется, герр штандартерфюрер». Она стала частью обширной договоренности между правительствами. До сих пор англичане не уступали нашему давлению. Но теперь...» — он крикливо усмехнулся. «Мы, наконец, сможем увидеть Европу, полностью свободную от евреев! Мы ведем переговоры с французами о проведении у них завершающей чистки!» Гюнтер кивнул. «Что будет теперь с британскими евреями? Их отправят на остров Уайт, а потом на восток». «Надеюсь, скоро. В Польше уже готовятся их принять. Выводят печи в Аушвеце на полную мощность». Эсэсовец снова улыбнулся. «Бивербрук никогда не был убежденным антисемитом, но этот парень знает, с какой стороны хлеб намазан маслом. Он слаб и развращен. Как лаваль, как квислинг. Чтобы построить новую Европу, нам требуются более сильные люди». «Да», — Геслер кивнул. «Генерал Франко — единственный, у кого есть хоть какой-то характер. Он перестрелял всех своих врагов при первой возможности». Он вздохнул, поскреб пляшивую макушку и тихо продолжил. «Сегодня ночью я долго разговаривал с Берлином. Фюрер действительно очень болен. Мне сказали, что он может скончаться в любую минуту». Штандартер-фюрер наклонился ближе. «Я уполномочен сказать вам об этом, так как сразу после его смерти начнется схватка. Все, кто верен СС, должны быть готовы». Гюнтер ощутил холодок внутри. «Готовы к чему, герр фюрер спросил он. «К борьбе за власть между нами и армией. Дела в России идут неважно, и мы полагаем, что наступление русских этой зимой будет масштабным». «А тут еще вспышка бубонной чумы среди наших войск на Кавказе. Армия стремится достичь соглашения, по которому русские сохранят территории к востоку от Москвы и к северу от Кавказа». «Что? Соглашение с коммунистами? С Жуковым и Хрущевым?» С горечью воскликнул Гюнтер. «Ведь они коммунисты, сколько бы ни прикрывались болтовней про Великую Отечественную войну!» «Нет!» «Разведка СС полагает, что военные уже наладили связи с другими группировками в России. Это преступные элементы, которые всегда существовали внутри коммунистического государства. Некоторые из них смогли разбогатеть после того, как русские частично вернулись к рыночной экономике. А еще кое-кто из советской тайной полиции, бывшего НКВД. Эти люди завели друзей среди наших военных во время действия советско-германского пакта». Возникает криминальное государство, правящее исконно русскими землями. Он будет представлять для нас постоянную угрозу. Гюнтер подумал о своем брате Гансе. И ради этого погибли пять миллионов немцев. Вот поэтому мы и должны быть готовы. На тот случай, избави бог, если СС придется вступить в бой с армией. А как насчет партии? Гесслер покачал головой. Раскол. Шпеер стоит за армию. Рейхсфюрер Геббельс, важнейшая фигура в партии после смерти Геринга, а бедолага Рудольф Гесс угодил в психушку. Геббельс — номинальный преемник фюрера. Он может направить события в то или иное русло. Его позиции усиливаются. Вот в чем подоплека сделки с Бивербруком укрепить связи с Британией, обещая ей экономическую поддержку, которую мы не можем себе позволить, в обмен на изгнание евреев. Геббельс всегда вел исключительно здравую политику в отношении евреев. Зато с Россией наворотил дел. Цель его маневра может заключаться в сплочении Германии и Англии против США. Ходят слухи, что Стивенсон ведет эмбарго на торговлю с Европой. Этот запрет сильно ударит по нам. «Геббельс предан фюреру, но когда фюрера не станет...» Гюнтер поразмыслил. «После депортации английских евреев американцам остается только смириться с реальностью», — сказал он. «Евреи перестают быть предметом торга». «Если в Германии начнется схватка за власть, ее волны докатятся и до этого посольства», — произнес Геслер и покачал головой. «После всех наших побед мы не можем проиграть, так мне казалось. Мы были всесильны, но теперь...» «Мы все еще можем победить», — возразил Гюнтер. «Мощь СС возросла в течение 20 лет. Если завяжется схватка и СС проиграет, вряд ли нас всех ждет расстрел». Гесслер обращался скорее сам к себе, чем к Гюнтеру. «Полагаю, нас разжалуют и переведут». Манеры его сделали с неожиданно мягкими, доверительными. Он снял пенсне и потер переносицу. «Интересно, куда?» «Знаете, в 42-м году я посетил Ленинград. После того, как войска полностью блокировали город и выморили всех голодом в течение зимы. Вермахт никогда не колебался насчет того, как нужно вести себя в России. Кое-кто из армейских будет изображать угрызение совести, если зайдет речь о мире». Но я-то видел этих парней в деле, видел, как они обходились с русскими. Но с течением времени все больше и больше офицеров теряли силу воли, выказывали слабость перед лицом врага. Гесслер погрузился в воспоминания. Я вошел в Ленинград в апреле с первым отрядом СС, чтобы допросить кое-кого из уцелевших. По большей части это были функционеры коммунистической партии, сумевшие продержаться на припасах, но даже они напоминали ходячие скелеты. Господи, как вонял этот город, вернее то, что осталось от него после наших обстрелов и бомбежек. Три миллиона тел гнили среди развалин. Трупы бывают опасны, знаете ли, особенно когда их очень много. Стоило снегу сойти, и они начали быстро разлагаться. Внутри накапливаются газы, и тело взрывается». «По ночам мы слышали эти хлопки. Пришли волки, желая поживиться падалью. Повсюду шныряли крысы. Ни воды, ни канализации. Мы потом месяц не могли отмыться. Тиев косил солдат. Город до сих пор оцеплен. По крайней мере, Москву нам удалось взять без долгой осады. Мы выгнали оттуда жителей и расселили по лагерям, чтобы они тихо подохли с голоду». «Фюрер хочет снести там все здания и соорудить на этом месте озеро, после того, как мы победим. Но я не хочу снова ехать на восток. Там омерзительно». Он брезгливо поморщился, вздохнул и снова сосредоточил внимание на Гюнтере. «Из вашего досье год. Я узнал, что вы разведены». «Да, герштандартер фюрер. Но мой сын живет в Крыму». «У меня в Ганновере жена и две дочери». «Я преподавал там в школе физкультуру, когда вернулся с Великой войны. Потом вступил в партию, потом в СС, пошел в рост». «Золотой фазанчик», — подумал Гюнтер, «не желающий возврата трудных времен». «Мы справимся, Герштан-Дартенфюрер», — сказал он негромко. Геслер ударил кулаком по столу, его настрой вмиг переменился. «Конечно справимся!» «У нас нет права сомневаться в этом!» Он сделал пару глубоких вдохов, нацепил пенсне и продолжил снова спокойным тоном. «Не повторяйте ничего из сказанного мной кому-либо!» «Разумеется, герр штандартенфюрер!» «К тому же это по большей части слухи! Вам ли не знать, что такое штаб-квартира?» «Да, герр штандартенфюрер!» однако ощущение холода в груди никуда не делось. — Теперь об этих гостях Манкастера, — сказал Гесслер уже деловито. — Вы по-прежнему допускаете, что они могут быть из сопротивления, после того, как вечером поварили в голове эту мысль? — Да, герр штандартенфюрер, точно нельзя сказать, но такое возможно. — Почему доктор Уилсон не сообщил вам о приезде других визитеров? — Думаю, он не знал о них, герр штандартенфюрер. «Нужно позвонить ему сегодня утром», — геслер покачал головой. «Если они из сопротивления, то как узнали про Манкастера?» «Надо полагать, от американцев». Брат рассказал своим о случившемся. геслер кивнул. «Рассказал о чем?» — подумал Гюнтер. «Что именно известно Манкастеру? И сколько из этого известно геслеру «И тот старик утверждает, будто Манкастер говорил, что немцы не должны узнать...» «Да, Геррштандартенфюрер. Принимая во внимание потенциальную важность сведений, Берлин соглашается, что Манкастера нужно доставить сюда и допросить. Он быстро расколется, я уверен, и мы вскоре узнаем, известно ему что-либо существенное или нет». «Думаю, достаточно посадить его в подвал и намекнуть на то, что мы можем с ним проделать», — сказал Гюнтер. «Хорошо». Официальный допрос гражданина Британии — щекотливое в политическом смысле дело. Англичанам хочется держать все нити в своих руках. «Знаю». Геслер снова насупился, барабаня пальцами по столу. «В этом наша проблема. Я бы предпочел послать в клинику взвод СС и забрать Манкастера. Но Берлин приказывает избегать любой шумихи. Если английские власти пронюхают о важности Манкастера, то попробуют сохранить его для себя». «Нам ни к чему, чтобы вокруг шныряли агенты британских спецслужб. Это ненадежные организации, полные беспечных авантюристов. А если заманка Манкастером охотится еще и сопротивление, крайне важно, чтобы оно не узнало о нашем участии, иначе террористы могут попытаться выкрасть его или убить». Они уже контактировали с ним. «Если он хранит секрет, разглашение которого не желают американцы, почему его до сих пор не убили?» «Вероятно, он нужен американцам живым, а, быть может, английское сопротивление само хочет узнать его секрет». «Что, если визитеры приедут снова?» «Мы убедительно попросим доктора Уилсона позвонить нашему хорошему другу в британском Министерстве внутренних дел. Уилсон подчинится. Он надутый болван, но знает, что может лишиться работы, если что-то пойдет не так. Не забывайте про его родственника в Министерстве здравоохранения». «Министерство внутренних дел. Вот что следует принимать в расчет. Пока нам надо заняться людьми с университетской фотографией, двоих из которых старик вроде как опознал. Через это мы переходим к следующему вопросу. Как вчера проявил себя Сайм?» Гюнтер ответил не сразу. «Очень хорошо. Вел допрос Манкастера, но принимал наводку от меня. Мне кажется, Манкастер даже не понял, что я иностранец». Потом Сайм помог мне попасть в квартиру. «Насколько вы ему доверяете?» Гюнтер снова задумался. «Он не из покладистых, недоволен тем, что операции руководим мы. Он умен и более проницателен, чем может показаться на первый взгляд, но при этом любит деньги и богатую жизнь. А я обмолвился, что его ждет щедрая награда за помощь». Геслер постучал пальцем по оксфордскому снимку. «Вы готовы поручить ему разобраться с этим делом и установить личности, изображенных на фотографии? Фамилии, названные посетителями в клинике, без сомнения вымышлены?» «Да, но я буду присматривать за ним, если придется выбирать между германскими и британскими интересами. Не знаю, в какую сторону он прыгнет. Он хороший фашист, но, как я уже сказал, недоволен нами. Вопрос о вознаграждении может иметь немалую важность». «Вам он не нравится, да?» — спросил Геслер. «Да», — подтвердил Гюнтер. «Но это несущественно. Я полагаю, что Сайм может принести большую пользу». «Тогда сыграем на его алчности», — Геслер улыбнулся. «Это часто срабатывает». Он обрел былой опломб, точно разговора о болезни Гитлера не было вовсе. «Я побеседую с суперинтендантом, попрошу его связаться с Оксфордом, выяснить, кто изображен на снимке». «Сводите Сайма сегодня вечером в дорогой ресторан, кафе де Пари, скажем. Столик мы организуем. Поблагодарите за помощь, сообщите, что германское правительство признательно ему и готово открыть для него банковский счет в Рейхсмарках». Гесслер посмотрел на настенные часы и продолжил. «Вскоре мне предстоит связаться с Берлином. Возвращайтесь в квартиру, свяжитесь с Саймом, умаслите его и ждите звонка». Он снова бросил на Гюнтера резкий взгляд. «При этом будьте готовы ко всему. И помните, сам Гейдрих желает, чтобы Манкастер оказался у нас в руках, а Сайма, если понадобится, можно пустить в расход». Тем вечером Гюнтер повел Сайма ужинать в кафе «Де Пари», как было условлено. Вернувшись к себе, он позвонил Сайму на работу и поговорил с ним в наигранно добродушном тоне. Затем светские развлечения для него изначально не предусматривались. Телефонировал в посольство, чтобы ему прислали обеденный костюм. Тот прибыл через час вместе с накрахмаленной и отутюженной рубашкой и оказался точно в пору. Кроме того, для них забронировали столик, что наверняка оказалось нелегко. Времени оставалось совсем мало. Гюнтер раз за разом прокручивал в голове сказанное Геслером. «По правде говоря...» Он и сам знал, что Гитлер болен и может умереть, что политики сцепятся затем между собой, но совсем другое дело, когда на высокую вероятность такого сценария указывает осведомленный человек. Двадцать с лишним лет Гюнтер верил, что фюрер – это некая сверхчеловеческая сила, посланная судьбой, чтобы спасти поруганную Германию. Ему вспоминались плакаты, висевшие на улицах в 30-е годы. «Всем этим мы обязаны фюреру». Он знал, что Мартин Борман – правая рука Гитлера, но вместе с тем – ничтожество. Гесслер прав, Геббельс – вот ключевая фигура. К кому он склонится? К СС или к армии?» Гюнтер сидел и размышлял, но над всеми мыслями господствовал холодный страх. «Гитлера краеугольного камня скоро не станет». Устав от раздумий, он лег в кровать и впал в дремоту. Ему снился сон про его юного сына. Михаэль шел по сжатому полю, и Гюнтер знал, что оно заминировано, но почему-то не мог крикнуть и предупредить мальчика. Потом он увидел другого человека, шедшего через поле к Михаэлю. Брат Ганс. Гюнтер понимал, что Ганс и Михаэль вот-вот подорвутся, но как не пытался заговорить, с губ срывался лишь слабый хрип. Он проснулся, хватая ртом воздух. Звонков из посольства не поступило, и в семь вечера Гюнтер сам позвонил Геслеру. Холодный деловитый секретарь сообщил, что в случае необходимости с ним свяжутся в кафе «Де Пари». Он направился к станции метро «Юстон-сквер». В воздухе висел смог, от сернистого запаха у Гюнтера разыгрался кашель, «Лондонский туман всегда действовал на него одинаково. Если так пойдет и дальше, придется надевать маску». Ему вспомнился кошмарный сон. Гюнтер ощущал опустошенность и страх. В присутствии Сайма нельзя показывать всего этого. На платформе метро он увидел огромную яркую афишу. Мужчина в наряде клоуна с размалеванным лицом держит большой горящий обруч, через который прыгает лев». «Рождественское представление цирка Билли Смарта». «Интересно, есть ли какой-нибудь цирк в Крыму?» – подумал он. Ресторан «Кафе де Пари» занимал просторное помещение в подвале. Гюнтеру доводилось бывать здесь во время прошлой командировки, как правило, исполняя скучные дипломатические обязанности. Ему доводилось слышать, что в 1939-1940 годах Когда англичане страшились немецких бомб, это заведение рекламировали как самое безопасное в городе. В зале царил полумрак, на столах горели небольшие лампы, прикрытые абажурами. Гюнтер надеялся, что им достанется место на балконе, опоясывавшим танцевальный зал. Он чувствовал себя увереннее, если смотрел на происходящее с высоты. Но его подвели к столику рядом с танцевальной площадкой, откуда был виден оркестр. Тот играл громкую, немелодичную джазовую музыку. Гюнтер посмотрел на часы. Было еще рано, и оглядел посетителей за другими столиками. Некоторые пожилые дамы явились в бальных нарядах, но у молодых платья были, как правило, короче. У одних широкие, с оборками, у других облегающие. Многие накинули на голые плечи модный палантин из норки. Четверо полковников вермахта сидели вместе, вероятно, военные советники из посольства, люди Роммеля, члены клики, которая стремится к сделке с врагом. Военные выглядели веселыми и уверенными. Большой стол по соседству занимала компания из англичан средних лет и молодых женщин по виду проституток. Все они понемногу напивались, ведя себя оживленно и шумно. Судя по долетавшим до него репликам, Гюнтер предположил, что это люди из ICI, отмечающие скорое возобновление контракта с Сименсом. Подошла официантка, он заказал апельсиновый сок. В этот вечер не было желания злоупотреблять алкоголем. Сайм опоздал на четверть часа в обеденном костюме, который был ему слишком велик. Мысленно вздохнув, Гюнтер встал и пожал инспектору руку. Они сели. Сайм огляделся, на его лице появилось одобрительное выражение. «Вот это местечко, да? Слышать я про него слышал, но никогда не бывал. Мы хотели показать, как высоко ценим вас». Подошла официантка. «Что будете пить?» бренди если это уместно. Не будем мелочиться. Что там у вас?» «Апельсиновый сок. Но я тоже закажу бренди «Меня вызвали сегодня к суперинтенданту» произнес Сайм в полголоса. «Вот как?» Инспектор заговорщически улыбнулся. «Наверху хотят, чтобы я продолжал помогать вам». «И что вы об этом думаете, Уильям?» «Буду рад помочь». Узкое лицо сделалось серьезным. «Сдается, что вы как следует замолвили за меня словечко. Я вам благодарен». «К вашим услугам». Принесли напитки. Гюнтер поднял стакан... Сайм заёрзал на стуле. Гюнтеру снова захотелось, чтобы его собеседник не дергался так все время. «Скажите, что вам нужно?» — Сайм рассмеялся. «Мы будем как Шерлок Холмс и доктор Ватсон расследовать великие преступления!» Гюнтер улыбнулся, хотя всегда считал сочинения про Шерлока Холмса надуманными и нравоучительными, не имеющими ничего общего с реальным миром. Оркестр к облегчению Гюнтера доиграл композицию, но тут на сцену выпорхнул слащаво красивый мужчина латинской внешности в костюме с блестящими лацканами. Все захлопали, а Сайм присвистнул. «Ого! Да это же Гай Митчелл!» «Кто?» «Американский певец. Очень известен. Не как Кросби или Синатра, но весьма хорош. Его постоянно крутят по радио». Сайм восторженно засмеялся. Мужчина исполнил пару номеров. Голос приятный, но тексты совершенно бессмысленные. Инспектор повернулся, чтобы видеть его, и притоптывал ногой в такт музыке. Гюнтер облегченно выдохнул, когда певец поклонился и ушел со сцены. В желудке бурчало, хотелось, наконец, заказать еду. Сайм, приканчивающий уже третий стакан бренди, снова повернулся к нему — «Хорошее пойло, да?» Он скользнул вожделенным взглядом по девушкам за столиком бизнесменов. «Позже начнутся танцы. Эти подоскушки похоже, заняты, но могут найтись и свободные». Его брови вскинулись. Гюнтер заметил, что по мере того, как спиртное развязывает язык, выговор к окне прорезается у собеседника все отчетливее. Ух уж эта дурацкая одержимость англичан классовым положением». «Как фашист, Сайм обязан знать, что важны лишь расовые и национальные различия, а не классовые». «Вы теперь говорите по-другому», — заметил он как бы к слову. Сайм язвительно улыбнулся. «Если хочешь продвинуться по службе, научись болтать по-приличному, чтоб не догадались, что ты с помойки. Ну, как насчет приглядеть нам пару симпатичных шлюх?» Гюнтер замотал головой. «Что-то нет настроения в последнее время, да и вставать завтра рано». Подошел официант, они сделали заказ. Еда оказалась хорошей, но оркестр заиграл снова, и пришлось повышать голос, чтобы вести беседу. «Не нравится музыка?» — спросил Сайм. «Да, вроде всех этих американских веяний, которые я здесь наблюдаю. Громкая и резкая, никакой мелодии». Сайм лукаво посмотрел на него. «А вы что, предпочитаете немецкую классику?» Гюнтер пожал плечами. «Все, что угодно, только не то, что мы слушаем сейчас. Наше Министерство культуры старается поощрять народную музыку. Исполнители Морриса машут своими дурацкими ветками на деревенских лужайках и дуют в свистки». Сайм расхохотался. ха, -ха я вот люблю что-нибудь с примесью свинга». «Негритянскую музыку?» — Мне казалось, вам не по душе черные. Сайм склонился над столом. — Знаете, старина, вы мне нравитесь, — сказал он серьезно. — Но вы бы разрешили себе немного порадоваться жизни, дали бы побрлить прежним соком. Гюнтер усмехнулся иронично. — Я посвятил свою жизнь долгу. — Поколение, пожертвовавшее всем ради спасения Европы и вашей империи, кстати. послушайте Сайм еще подался вперед. «Я знаю, что русских пока еще не до конца побили, но их непременно побьют, а в остальном мы самые крутые псы в стае. Мы получили все, все еврейские денежки, как вы, когда в сороковом году вы разодрали Швейцарию вместе с лягушатниками и макаронниками». он рассмеялся. «Вот это был сильный ход! Вы сгребли все швейцарские банки, конфисковали все вклады, которые разместили там немецкие евреи после вашего прихода к власти, и русские активы тоже. Мы и Германия, мы вместе прибрали к рукам всю власть, загробастали все добро. Нужно этим пользоваться!» Гюнтер улыбнулся и наклонил голову. «Если наше дело закончится успешно, — сказал он, — «Благодарные вам люди в Германии могут открыть счет на ваше имя в Базеле». У Сайма заблестели глаза. «Это было бы потрясающе!» Он ухмыльнулся. «Мне уже пообещали, что при хорошем раскладе мне отойдет домик с четырьмя комнатами в Голдерсгрин. Это еврейская усадьба с шикарной обстановкой». Инспектор отхлебнул дорогого вина, заказанного им. «Порадуйтесь жизни, старина!» сказал он с полуприятельской фамильярностью в голосе. «Я вот собираюсь».